Глава шестнадцатая. День разочарований. «Заберёшь у меня Люську, да?» — наконец-то решилась Клавдия Никитишна озвучить свои тревоги, когда мы с ней вернулись в номер. «Боже упаси!» — усмехнулась я. «С опекой, правда, у вас проблемы возникнут из-за возраста. Да и основания для лишения родительских прав слабоватые. Вы же не скажете на суде, что Наталья продала дочь мёртвой ведьме, правильно?» А когда Люська в школу пойдёт, там вопросы возникнут, где её мама и папа. Я с Алексеем вашим поговорю всё-таки по этому поводу. Пусть он на суде при разводе потребует, чтобы дочка с ним жила. Наталья возражать не будет. А там сами разберётесь по-родственному. А ты? Снова подозрительно сощурилась она. А что я? Согласуем с вами схему обучения, буду появляться по графику у вас или забирать Люську к себе. Вот мы сейчас с вами можем пойти, И в море искупаться, например. А она море не видела ни разу. Я могу ей не только это показать, но и многое другое. Зоопарки, музеи, театры, водопады — просто красивые места. Мне способности позволяют путешествовать без затрат хоть в Париж, хоть в Египет к пирамидам, хоть в Австралию. Маму ей это всё, конечно, не заменит, но хотя бы времени на отрицательные эмоции будет меньше. «А если тебе надоест?» — не унималась старушка. Или случится чего. А она привыкнет. Требовать с меня будет больше, чем я могу. Вот поэтому мы сначала обсудим всё с вами подробно и согласуем, — повторила я. Но не прямо сейчас. Люську для начала вернуть надо и Марию на тот свет отправить. Клавдия Никитишна внешне казалась спокойной, но её буквально распирала от сомнений, в связи с чем старушка не могла усидеть на одном месте дольше минуты. Она ходила по номеру туда-сюда, Хотя там и ходить-то особо негде было. Свободного пространства имелось в длину метра три, а в ширину и метра не набралось бы. Я погорячилась, когда пригласила шесть человек в эту комнатушку. Но мы ведь не будем проводить ритуал прямо здесь. Нам для начала надо только составить план действий. Первым пришёл Василий. Уселся на единственный стул, закинул ногу на ногу, сцепил руки на колени в замок и поинтересовался. А вам, многоуважаемая глава, не приходило в голову, что чёрная ведьма может знать о том, что здесь происходит? «Во-первых, со мной вполне можно разговаривать без ехидной пародии на подобострастие», — ответила я. «Во-вторых, Мария относится к шабашу с презрением и не считает его угрозой. В-третьих, у неё нет шпионов по всему миру, а мои перемещения она отслеживать не может. Телепатия и чёрная магия несовместимы, поэтому в наших головах покопаться у неё тоже возможности нет». А если она и получила какую-то информацию через официантов или бармена, то только надменно посмеялась. «Вы не знаете её, а я знаю очень хорошо». «Лида сказала, что ты можешь как-то вытащить её из-под печати владения и поместить в нужное место», — сообщил он. «Хотелось бы знать, как именно ты намерена это сделать? У меня тоже есть такая печать, и я знаком с её свойствами, поэтому могу со стопроцентной уверенностью заявить, что ты себя переоцениваешь». «Ну вот и продолжай пребывать в этой уверенности дальше», разрешила я, намекая на то, что не буду делиться с ним своими секретами. В дверь постучали, поэтому тема моих возможностей закрылась сама собой, но ненадолго. Пришли Лидия с супругом, почти сразу же после них и явилась и Лариса. Слабенькую ведьму Валентину, которую пару часов назад притащили в ресторан в качестве шестой судьи исключительно для соблюдения регламента, я отпустила во свояси, но она тоже пришла в мой номер с комментарием, «Новая метла по-новому метёт. А мне как-то не хочется получать по шапке за трусость». Проще говоря, в нашем скромном обществе задержал её не энтузиазм или желание оказать посильную помощь, а банальный страх перед возможностью наказания за бегство. Ну, хотя бы честно призналась в этом. Уже прогресс. Лариса принесла свой ноутбук, чтобы составить список тех, кто осилит ритуал упокоения трёхсотлетней мёртвой чёрной ведьмы. И сразу же нарисовалась первая проблема. Сделки. Мария заключала их налево и направо как с простыми смертными, так и с представителями магического сообщества. И мы не имели никакой возможности вычислить, кто может оказаться у неё под пятой. Таких людей допускать к ритуалу было опасно, поскольку Мария может в самый неподходящий момент потребовать возврат долга. И тогда все усилия пойдут прахом. «Она же признана опасной преступницей», — напомнила я. «О каких сделках с ней может идти речь?» Когда соберём всех, кто будет участвовать в ритуале, просто огласим приговор и добавим информацию о том, что все сделки с этой ведьмой считаются недействительными, а долги и обязательства перед ней списанными. В чём проблема-то?» «Она тоже может отозвать свои обязательства по сделкам, а нам они неизвестны», — заметил Василий. «Последствия могут быть непредсказуемыми». «А как она их отзовёт, сидя внутри печати упокоения?» — поинтересовалась я. Огласим приговор не сразу, а при ней, чтобы ни у кого не возникло вопросов о последствиях. «Вася имеет в виду долгосрочные обязательства», — пояснила Лидия. «У Марии есть доступ к молодильной яблоне. Она могла пообещать кому-то долголетие». «И что?» — нахмурилась я. «Кто-нибудь из присутствующих готов стать одной из её жертв только потому, что кто-то другой жаждет бессмертия? Я, например, не готова». И дальше по каждому пункту, который нужно было обсудить, возникали такие вот препоны Недавние судьи с лёгкостью и единогласно осудили преступницу. Но теперь они же нашли массу причин, так или иначе, препятствующих приведению приговора в исполнение. Вот тебе и суд Шабаша. Одно название. Законов никто не знает, о важных деталях никто не задумывается, зато каждый потом до пенсии гордится тем, что однажды был судьёй. Кошмар. «Когда дело дошло до выбора места для проведения ритуала, я чуть не взвыла». Никита Игоревич авторитетно заявил, что ритуал нужно проводить исключительно на Святой Земле. «В таких местах колдовские способности очень сильно искажаются, что может обернуться катастрофой». «Вы издеваетесь?» — устало осведомилась я. «Шабаш до этого дня хоть раз такой ритуал проводил? Это ведь и не первый случай принудительного упокоения». Приговоры были, но давно, а сведений о проведённых ритуалах в архивах нет, сообщила мне Лариса. Но знания-то о них есть, парировала я. Голая теория, без практики, ответил на это Никита Игоревич и с важным видом начал экскурс в далёкое прошлое. Во времена язычества обряды упокоения проводить было проще, потому что богов было много, вера была разной, а многочисленные жертвенные алтари имели равное значение с нынешними церквями и погостами. Тогда колдунов и ведьм почитали, а новая вера это изменила. Общедоступных алтарей уже давно нет, а в местах, обладающих такими же свойствами, магия теряет силу. Последний обряд упокоения на Руси проводился шабашем еще до крещения Руси, после чего долгое время необходимости в подобных ритуалах не возникало. Несколько попыток, предпринятых около пяти столетий назад, успехом не увенчались поэтому наказание упокоением до нынешнего времени заменялось более простым ритуалом заточения неупокоенной души в глиняные сосуды, которые закапывались в святую землю со всеми последствующими традиционными церковными обрядами, положенными после обычных похорон. «Теперь понятно, почему к шабашу все относятся как к бесполезному балагану», озвучила я свое мнение на этот счет. «Вы, Никита Игоревич, зачем приговор поддержали, если знали, что его нельзя привести в исполнение?» Ответ сразил меня на повал. Ну так сводом законов предусмотрено именно такое наказание. И как вести дела с такими людьми? Это ведь уму непостижимо. Половина дня потрачена впустую, только потому что в своде законов есть статья, которая не менялась со времен царя Гороха. И всем по барабану, что она давно уже требует пересмотра и изменений. Слова «актуальность» и «логика» для Шабаша, судя по всему, не существуют в принципе. То есть под ритуалом упокоения вы все сегодня, включая Лидию, подразумевали ритуал заточения? На всякий случай уточнила я, даже не надеясь на отрицательный ответ. Ну да, прозвучало таким тоном, как будто никакой разницы между упомянутыми способами наказания не существовало. Я только поэтому и задержался здесь с вами, насмешливо сообщил Василий. Очень интересно было посмотреть, как вы будете приговор в исполнение приводить. Не каждый день такой цирк подвозит. Посмотрел? Злобно уставилась я на него. Свободен. Нет уж, я финала дождусь, — осклабился он. Свободен, я сказала. Рявкнула так, что Валентина побледнела ещё сильнее и, кажется, готова была лишиться чувств, а остальные просто вздрогнули. Василий с надменной усмешкой покинул наше скромное общество, а вслед за ним я отпустила и обморочную Валентину, потому что от неё-то уж точно пользы никакой не будет. Остались в пятером. Я, Лидия с супругом, Лариса и Клавдия Никитишна, которую я обещала доставить домой лично. Обещала, доставила. На это ушло всего минуты две, после чего наш коллектив шабошников-энтузиастов сократился до четырёх человек. «Может, я тоже уже пойду?» Снова закинул удочку Никита Игоревич. «Нет», — отрезала я в очередной раз. Вы можете располагать нужные мне информации, поэтому простите, но вам придётся задержаться. Прямо сейчас я хочу знать абсолютно всё о тех старых ритуалах упокоения, которые применялись до крещения. Где проводились, кого на тот свет провожали, сколько для этого нужно ведьм и каких, схемы, элементы, ингредиенты, время суток, фазы Луны. Короче, всё». «Уф...» Шумно выдохнул он и сел на кровать. «Ну, время и фазы Луны...» точно никакого значения не имеют, но ведь упокоение возможно только при освобождении души от колдовского дара. «Я в курсе», — кивнула я. «Но вот если вы в курсе, Леонора Алексеевна, то должны знать, что принудительно вырвать магию из человеческой души невозможно. Те ритуалы, о которых вы спрашиваете, заключались в длительных пытках, результатом которых становился добровольный отказ преступника от своего дара в пользу кого-нибудь из палачей после чего, собственно, очищенная душа и отправлялась на тот свет. Боюсь, конкретно в нашем случае надеяться на подобный исход бессмысленно. Поэтому заточение может быть единственным вариантом. «Заточение для чёрной ведьмы с такой силой, как у Марии?» — переспросила я. «Да она только посмеётся над нами. И длительными мучениями её тоже не напугать». М да Что был суд, что не было его. Толку ноль». А зачем она собрала целую толпу призраков, если нужно всего девять? «Для её ритуалов нужна не только тёмная магия», — пояснила Лидия. «Наверное, пообещала несчастным вечный покой в обмен на их помощь. Девять пойдут в жертвенный огонь, а остальные...» «Стоп!» — остановила я поток её предположений. «Кажется, я нашла лазейку». «Да?» — недоверчиво осведомился Никита Игоревич. «За несколько сотен лет никто её не нашёл». «А вы, уважаемая, за пять минут обнаружили?» «Интересно, интересно. Не поделитесь с нами своим открытием?» «Не поделюсь», — ответила я. «Спасибо всем за этот интересный день. Все могут быть свободны». Лариса, включив в судебный протокол дополнительный пункт о том, что все сделки с Марией аннулированы личным решением главы Шабаша, и можешь начинать делать рассылку. Лидия, Никита Игоревич, приятно было с вами познакомиться. «Эля, ты что задумала?» — нахмурилась Лидия. «Не вздумай соваться к этой ведьме сама». «Не буду», — пообещала я. Попрощалась с озадаченными коллегами по магическому мастерству, после чего не удержалась от визита на пляж. Побродила босиком по гальке в полосе прибоя, обдумала свою неожиданную идею, полюбовалась на закат над морем и вернулась домой уже затемно. «Привет», — улыбнулась мужу, но ответной улыбки так и не дождалась. «Владик заболел», — сообщил он. «Сыпь, температура. Я скорую вызвал, потому что не знал, когда ты вернёшься. Ты телефон дома забыла». «С ума сойти!» «Я за весь этот день о телефоне ни разу даже не вспомнила». «Виновата, да». «Это аллергия», — сообщила я, немедленно осмотрев сына. «Его рвало?» «Да, со всех сторон», — поморщился Власов. «А скорую ты когда вызвал?» «Минут десять назад». «Сказали ожидать. Все бригады на вызовах». «Ясно». Пока мы ждали бригаду скорой, я выяснила, что днём Власов ненадолго прилёг вздремнуть, а с Владиком играли Фроси и Нефёт. По их вине во рту у моего сына оказалась шоколадная конфета. Домовой, на время спорыски с решил отвлечь ребёнка яркой шелестящей обёрткой, а Фроси этого не заметила. Когда спохватились, было уже поздно. Владик обсмоктал сладкое лакомство основательно. «Это определённо какая-то инфекция». После короткого осмотра заявила прибывшая на вызов молодая фельдшер-скорой. Возможно, краснуха. «Мамочка, собирайтесь, поедем в инфекционку. Документы не забудьте». На мой отказ от госпитализации она отреагировала длинным перечнем мрачных пророчеств и нудной лекцией о родительской ответственности, после чего с гордым видом удалилась, предупредив напоследок, что в поликлинике нам завтра всё равно дадут направление в инфекционное отделение, а время будет упущено. Да что за день сегодня такой, проворчала я, магии снимая с сына последствия халатности нежити. Там несут одно название, и всё равно всё самой разгребать придётся. А здесь врачи разницы между аллергией и инфекцией не видят. Магнитные бури, что ли? Что значит самой разгребать? Нахмурился Власов ещё сильнее. А то и значит, неопределённо пожала я плечами. Ну ничего, я их потом встряхну, как следует. То ли я теперь глава шабаша. После того, как покончу с Марией, будет обряд инициации, который сделает меня коронованной ведьмой. Плюшек от этого статуса немного, а ответственности хоть отбавляй». «Поздравляю. Наверное», — неуверенно ответил муж. «Что-то ты не выглядишь счастливой. Да потому что...» Мне было необходимо поплакаться кому-нибудь в жилетку и пожаловаться на вселенскую несправедливость. Я была разочарована, зла и испытывала непреодолимое желание что-нибудь разбить. Желательно об головы тех, кто называл себя шабашем и создавал видимость порядка в колдовской половине нашей реальности. «Ну ты, как не от мира сего!» Усмехнулся Толя в ответ на моё возмущение и организовал мне успокоительные шоколадные конфетки, сладкий чай и обнимашки. От чая и сладостей я отказалась, а обнимашки плавно переместились из гостиной за закрытую дверь спальни и переросли в нечто более интересное. Спустя некоторое время, глядя в потолок и загадочно улыбаясь, муж изрёк: "С королевой ведь у меня это впервые". Получил шутливый тычок локтем в бок и шёл необходимым начать всё сначала. Здорово, конечно. Я по его ласкам соскучилась, только вот полностью расслабиться так и не получилось. Слишком сложной я придумала для себя задачку с множеством неизвестных, от которых нужно было как-то избавиться в течение ближайшего месяца. Самое неприятное заключалось в том, что придётся позволить Марии верить в безнаказанность и допустить ещё две жертвы. Ещё два человека погибнут в её ритуалах только потому, что современное магическое сообщество является собой сборище ни на что не эгоистов. Всем на всё наплевать. Но это скоро закончится. Мне бы только выжить, когда я суну чёрную ведьму в ею же созданный жертвенный огонь. Мне бы только правильно всё рассчитать, и хорошо подготовиться. А всё остальное — потом.